Глава 2 Полет проходил удивительно гладко. Легкий гул двигателей еле ощущался и даже убаюкивал. Так что, несмотря на зудящее чувство неопределенности и беззаботный храп удава на соседнем кресле Артем даже слегка задремал. Разбудили его, да и не только его, необычные ощущения. В голове все перемешалось. Вверх оказался где-то справа, низ вверху. Все остальные чувства начали сбоить и требовать уточнения координат на плоскости. Начало подташнивать, что для капитана десантуры было позором. Но вскоре все прошло, как будто и не случалось. Гоман в салоне остановили злобные окрики церберов, и все моментально успокоились. Дальше потянулись томительные часы ожидания. «Подъем, салаги!» Громкий крик Котова вырвал Артема из странного забытия. «Строем, подходим к выходу! Спустившись по рампе, строимся в две шеренги на аэродроме! Нарушители спокойствия будут немедленно и жестоко наказаны!» Равнодушный холодный тон полковника стегал словно кнут, отбивая всякое желание на себе проверять правдивость сказанного. Тем более сейчас он звучал через мегафон закрытого шлема. что только добавляло ему ужасающих обертонов. Бомжи нервно кусали губы, теребили полы видавших виды пиджаков, но чаще всего с загнанными взглядами ощупывали ошейники на своих шеях. Артем только сейчас понял, что обручи других несчастных гораздо проще по строению. Просто сегментные ошейники в палец толщиной, со скругленными краями, свободно облегающие тощие шеи. и порой полностью прятавшиеся под высокими воротами свитеров, крылатые только у него, у и, как заметил Артем, у еще нескольких парней более молодцеватого вида, по сравнению с собравшимся отребьем. Увидев прозревший взгляд Артема, упавший на его ошейник, Удав криво ухмыльнулся. «Понял, наконец-то», – процедил он. «Похоже, у нас с тобой общая судьба, парень». «Узнать бы теперь какая!» «Скажу одно!» Он пальцем провел по вороту своего крылатого обруча. «К нам отнеслись серьезно!» Большего он сказать не успел. Котов отдал приказ начать высадку. Ботинки охраны заработали, методично подгоняя самых нерасторопных. Впрочем, таких оказалось немного. Несмотря на неблагообразный контингент, дисциплина в строю была образцовой. Охрана пинала бомжей больше по привычке, чем по делу. Похоже, полковнику удалось сломать дух этих людей в столь короткий срок, что Артему в бытность его ротным и не снилось. И делал он это явно не впервые. Но «Ну уж нет», — сквозь зубы процедил Артем, — «со мной вам еще придется повозиться». «Ага, и тебя зацепило». Скривившись, пробормотал удав, оглядывая соседей и надзирателей. И тут же получил увесистый пинок от одного из последних. Он бросил на обидчика такой взгляд, что тот неосознанно отшатнулся. «Отставить разговоры! Двигай! Надо отдать должное охраннику!» Взял он себя в руки мгновенно. Артем напрягся, приготовившись ввязаться в последнюю в своей жизни драку, если удав пойдет в атаку. но, похоже, благоразумие того взяло вверх над яростью. Удав, буркнув что-то нечленораздельное и понурив голову, поплелся вперед, как будто и не собирался только что свернуть шею своему надзирателю. Спускаясь по рампе, Тропов осмотрелся, пытаясь определить, куда его на этот раз занесла злодейка судьба. Но каким-либо достоверным выводом не пришел. Тарелка цепелина приземлилась на огромной квадратной площадке размером с небольшой аэродром, покрытой железобетонными плитами, каковыми, наверное, и являлась. Справа от него находились ряды низких серых боксов для бронетехники, о чем свидетельствовала колонна БТРов и БМПшек, сгружаемых с боковой рампы, и других дирижаблей, севших неподалеку. Позади автопарка, возвышались четырех пятиэтажные здания, напоминавшие до более знакомые казармы. Коих Артем повидал за свою жизнь немало. Разглядеть что-либо еще не позволяли туши цепелинов, стоящих рядом. Артем оценил опыт пилотов, посадивших огромные корабли почти в притирку друг к другу. Несмотря на это, высота поддонов оставляла много свободного пространства для маневров прибывшей бронетехники. и автопогрузчиков, суетливо разгружавших дирижабли. Между техникой с Навали занимаясь своими делами люди в серых рабочих комбинезонах с простыми обручами на шеях. Еще пара охранников носила такие же, как у него крылатые ошейники, которые на фоне футуристических боевых комбезов казались их неотъемлемой частью. Серовато-голубое небо над казармами Густо испещрено перьевыми облаками. По внутренним часам Артема от взлета до приземления прошло чуть более трех часов. Однако погода на улице соответствовала середине лета, но никак не октября. Похоже, эти пузатые туши могли развить очень приличную скорость, а с виду не скажешь. Коллеги по несчастью с завидным ускорением, заданным пинками охраны, Закрывали бреши в двух шеренгах утра по корабля под хмурым взглядом котова стоящего рядом ты сюда не глядя на артема указал ему полковник рукой на место позади себя там уже стоял набычившись николай и еще несколько парней в крылатых ошейниках замеченные им ранее чуть позади высился вооруженный надзиратель шлем скрывал выражение лица Но показушно расслабленная поза Артема не обманула. Как и рука, рефлекторно поглаживающая висевший на плече РПК. На правом бедре Цербера приторочен старенький АПС на спецзажиме. Здесь, где бы это здесь ни было, явно испытывали тягу к крупным калибрам и скорострельности оружия. К удивлению Тропова, Котов отделил еще десяток парней в простых ошейниках. Все они выглядели рослыми и относительно здоровыми, но имели потрепанный вид. К основной массе прибывших подошли десятка два рабочих в серых комбинезонах с различными шевронами на рукавах. Подручные Котова называли фамилии и выстраивали вышедших из строя в колонну по два, около одного из серых. После того, как группа укомплектовывалась, их уводили в сторону боксов во главе с серым и в сопровождении одного цербера. Похоже, о том, что кто-то попытается сбежать, здесь не слишком беспокоились. Полковник некоторое время наблюдал за распределением и, оставшись довольным результатом, повернулся к группе за спиной. Окинув собранное воинство скептическим взглядом, Котов пренебрежительно хмыкнул, удав в ответ скрипнул зубами, а некоторые соседи нервно втянули головы в плечи. Стараясь казаться как можно меньше Артем же не разделял ни ярости Николая Ни страха остальных Поэтому взгляд полковника встретил прямо И глаз не спрятал Тропова даже заинтриговала вот эта ситуация И он не понимал С чего это оптимист-майор вдруг так разъярился Если его ожидала схожая с Артемом судьба То стоило послушать, что скажет Котов Тем более полковник казался настоящим мужиком и толковым командиром. «За мной!» – коротко приказал Котов и шагнул в сторону. Сзади пристроились два надзирателя. Неудивительно, что колонна сформировалась сама собой и, отстав от полковника лишь на пару шагов, двинулась за ним. Церберам даже не пришлось напрягать связки. Их строй обошел Цепелин. и углубился в проход между складами. Территория объекта была аккуратно прибрана. Бордюры побелены, дорожки подметены, противопожарные щиты полностью укомплектованы, знакомые кусты и трава на газонах старательно пострижены. Артему вмиг показалось, что он попал в образцовую военную часть. Технических средств охраны капитан не заметил, но охранники на пути встречались часто. За складами, огороженными четырехметровым забором из сетки рабицы с колючкой поверху, впечатление военной части усилилось. Стандартные казармы выстроились вдоль прямых асфальтных дорог. Деревья и кусты, словно высаженные под линейку. Артем прикинул размер объекта. В том, что это военный объект, он уже не сомневался, выходило что-то вроде квадрата со стороной в километр. с аэродромом в центре, окруженным складами и боксами. Плюс, скорее всего, подземный бункер неизвестных размеров, а это 30-40 тысяч населения, без особой тесноты. Серьезный объект. На улицах, кроме уже знакомых серых и космодесантников, попадались и женщины в обычных платьях. Этого Артем понять не мог. Сверхсекретный объект, И девушки, свободно гуляющие по нему, как-то не вязались между собой. Как раз две молодые девчонки проплыли мимо, смеясь и окидывая их озорными взглядами. Ошейники, похоже, их нисколько не шокировали. Глянув на майора, Артем увидел точно такую же, как, наверное, и у него самого, озадаченную мину. Они пришли к одним и тем же выводам. Остальные удивленно озирались по сторонам. тем не менее, не забывая передвигать ногами. Разве что кроме еще одного владельца крылатого колье. Тот буравил спину Котова холодным, не обещающим ничего хорошего последнему взглядом. Пока они шли, Назарук толкнул Артема в бок и кивком показал на крышу казармы. Капитан разглядел пулеметные точки по углам. Покрутив головой, он заметил еще парочку. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Странный объект, странные люди в странных костюмах и еще более странные методы конспирации. В голове крутилась туча вопросов, но задавать их пока некому. Они, вслед за полковником, свернули к одной из казарм. В курилке возле входа курили и травили анекдоты человек 15. Некоторые из них одеты в боевые комбезы, другие в шортах и футболках. Кто-то в таких же, как у Артема, ошейниках. но все с оружием. Вновь прибывших они оглядели вскользь, без особого интереса. Кое-кто кивнул Котову в знак приветствия, с уважением, но без раболепия. «Справа по одному поднимаемся за мной», скомандовал полковник и снова устремился вперед, даже не оглянувшись. Похоже, Котов не сомневался, что его приказы выполнят в точности и без промедления. и его уверенность передалась новым подчиненным. Первый справа слегка замешкался, но стоявший за ним парень, пытавшийся просверлить полковника ледяным взглядом, подтолкнул того и одновременно левой рукой придержал его соседа, с перепугу рванувшего следом. Котов одним своим видом запугал этих людей до полусмерти. Хорошее качество для командира любого звена, а для полковника просто незаменимое. Они поднялись на второй этаж, и Артем услышал громкий крик дневального, вызывающий дежурного по роте. Что ж, если опустить свободно гулявших по обчасти пигалец и вольной формы одежды мужиков в курилке, порядки здесь армейские. Группа влилась в расположение и выстроилась в две шеренги слева от Котова. Похоже, мужики судорожно вспоминали, чему их учили в армии. Никто не хотел расстроить командира. Замыкающие струи охранники остановились возле дверей. Артем с интересом огляделся, пытаясь найти новые странности. Это превратилось в некую игру. Ему хотелось расколоть этот необычный орешек до того, как ему объяснят все, как неразумному дитяти. Расположение роты мало чем отличалось от выведенных им ранее. Четыре жилых кубрика на три десятка коек с прикроватными тумбочками каждый. спортзал с несколькими простыми тренажерами, напротив комната чистки оружия с деревянными столами. Артем не сомневался, что дальше по центральному проходу найдет кабинеты офицерского состава и так-то класс, а возможно и ленинскую комнату. Из странностей капитан заметил мощные решетки на окнах, вторые металлические двери-купе из сантиметрового бронелиста, поставленные на ролики с электродвигателем. На дверях прорезаны небольшие бойницы, а у прикроватных тумбочек в специальных стойках стояли РПК. Здесь с минуты на минуту ожидали вторжения американской армии в полном составе, во главе с президентом США на танке и с шашкой наголо, Никак не меньше. Напротив входа стояла тумбочка Дневального с трубкой связи и шлемом Дневального и без какого-либо герба. На тумбе стоял мужик лет сорока с пышными усами под огромным носом. На шее у него висел простой обруч. На крик дневального, как из-под земли, появился молодой лейтенант, облаченный в доспехах с двумя звездочками на плече. Принимая пополнение, лейтенант!» – произнес Котов. «Знаешь, что делать, а вы за мной!» Это уже относилось к владельцам крылатых. К манере полковника отдавать приказы и не дожидаться возражений, Артем уже привык. Он молча двинулся следом, а удав пристроился у него за спиной. Оба Цербера замкнули строй, пропустив вперед остальных избранных. Идти пришлось недалеко. Возле трехэтажного здания, куда привел их котов, стояло два БТР, заплатанных столь густо, что приходилось сильно сомневаться в их боевых качествах. Чуть дальше протянулась 15-20-метровая стена из железобетонных блоков, опоясывающая базу по периметру. Стена, как и створки раздвижных стальных ворот, находившихся тут же, поражала своей мощью. Перед воротами стояли две вышки с пулеметными расчетами наверху. В курилке сидел в одиночестве боец в комбезе. Рядом стоял агрессивного вида автомат неизвестной марки. У Артема появилось чувство неуверенности. Где бы он ни оказался, в этом месте бушевала война. Иначе увиденное им не объяснить. Капитану уже расхотелось получить ответы на свои вопросы, которые, очевидно, ему не понравятся. Быстро оглянувшись, он увидел кислую мину на за рука. Он пришел к тем же неутешительным выводам. И куда девался его оптимизм? А вот высокий парень, идущий следом, все так же равнодушно смотрел под ноги. Артем позавидовал его выдержке. Остальные вели себя несколько иначе, но тоже впадать в истерику не торопились. Они зашли внутрь здания, миновав еще одни массивные двери, попали в небольшой холл. Вправо и влево уходили узкие коридоры с железными дверями по обеим сторонам и лампами дневного света на потолке. Напротив входной двери стоял письменный стол с компьютером. Слева от стола виднелся лестничный пролет, уходивший как вверх, так и вниз. За столом сидел уже седой, но еще крепкий старлей и яростно клацал мышкой. Ошейника на нем не было. Подняв глаза на вошедших, он вскочил. На его морщинистом лице промелькнула богатая гамма чувств. Но в конце концов он потупился с донельзя виноватым видом. «Петрович, опять монстров крошишь, вместо того, чтобы за периметром смотреть!» «Тоном Котова можно рельсы резать!» «Может, тебя в рейд послать? Удаль твою молодецкую проверить на деле!» После этих слов Петрович побелел как мел и втянул голову в плечи. «Виноват, товарищ полковник», — промямлил он. «Больше не повторится». «Передай пополнение черному!» Бросил Котов, буравя старлея хмурым взглядом, как будто решая, как лучше снять с него шкуру. Под этим взором Петрович начал трястись как заяц. А после смены ко мне в кабинет? Вопросы? Голос полковника из-под маски шлема отдавал железом и чем-то инопланетным. Дарт Вейдер в миниатюре. С другой стороны, чудик в плаще с лазерным мечом не столь страшен, как пьяный десантник. которому и море по колено, и кирпич на один удар лбом. «Никак нет, товарищ полковник!» Старлей, поедая глазами Котова, вскинул руку к виску, забыв, что его шлем стоит на столе. «Вот еще!» Котов бросил на стол флешку. «Отдашь черному и придумай себе наказание, чтобы я с ним согласился, иначе придумаю сам!» «Будет сделано!» — гаркнул Петрович. Котов оглянулся и с минуту разглядывал прибывшее пополнение, как будто только что их увидел. Оставшись довольным осмотром, он шагнул мимо стола, на лестницу и, не оглянувшись, спустился куда-то. Сопровождение осталось, привалившись к косякам входа. Когда шаги полковника затихли, Петрович, испустив вздох облегчения, буквально упал на стул. Минуту он переводил дух. Затем только достал из-под стола черную коробку беспроводного коммуникатора. Нажав тангенту, он приложил трубку к уху, ожидая соединения. «Алло, черный, барс вернулся», — сказал Петрович в трубку. «И привел с собой десяток орлов, тебе в помощь. Иди забирай». «Слышь, батя, скажи, куда мы попали?» Майору не терпелось узнать, что за хрень вокруг творится. Петрович оценивающий, посмотрел на удава, решая, стоит ли послать того подальше. Поднял флешку, покрутил ее в руках и снова бросил на стол. — Блажен неведающий, — наконец сказал он с тяжелым вздохом. — Слыхал такое? — Это как раз ваш случай. Еще успеешь наслушаться и насмотришься вдоволь. Удав нахмурился, неудовлетворенный ответом, но настаивать не решился. Даже такой ответ обещал впереди кучу неприятностей и ни к чему усложнять себе жизнь излишним любопытством. Через пару минут ожидания по лестнице поднялся просто огромный мужик в комбезе с капитанскими звездочками на плечах и с внешностью боксера супертяжеловеса. Широкое лицо с тяжелым квадратным подбородком, перебитый нос, мясистые губы. В целом обычный мордоворот, какому месту клубе вышибалой выносить пьяных гуляк по четыре за раз, если бы не цепкие колючие глаза профессионального спецназовца. Недооценивать его было бы большой ошибкой. Когда тот подошел к столу, Артем рассмотрел под звездочками небольшой рельефный шеврон в виде заостренного снизу щита со стилизованной волчьей мордой. Петрович, ты опять засыпался со своими игрушками? Глубокий бас черного вполне соответствовал облику. «Как мальчишка, ей-богу!» Сделав Старлею замечание, капитан начал осматривать их отряд, не обращая внимания на бормотание Петровича. Взвесив и оценив каждого по отдельности, он протянул руку к Петровичу. Тот быстро вложил в нее флешку Котова. «Пошли, ребята!» Обратился он к прибывшим, одновременно кивком освободив эскорт. «Когда барс закончит, зайди ко мне, я добавлю». Развернувшись уже на лестнице, кинул он несчастному дежурному. Следуя за черным, они вышли из здания штаба и свернули к ближайшей казарме. Дневальный роты на первом этаже сидел за столом и не подумал вскакивать и звать дежурного. Он просто окинул каждого хмурым взглядом и придвинул руку к автомату, лежащему перед ним на столе. И то только тогда, когда заметил чужаков. Капитан свернул влево. Они прошли мимо хорошо обставленного кубрика. На кожаных креслах сидели все те же спецназовцы. Все занимались, чем хотели. Кто расписывал пулю, кто просто читал. Но возле ноги каждого стоял автомат. Бойцы с интересом осмотрели новобранцев, но от замечаний воздержались. Черный открыл дверь кабинета магнитной картой. Артем шагнул за ним. Остальные не отстали. Кабинет обставлен как средний руки зал для совещаний с большим телевизором на стене. Чуть в стороне стол с компьютером, мягкое кресло, сейф в углу, диванчик у стены. Светло-синего цвета стены завешаны картами, таблицами и распечатками. Напротив экрана даже пара дюжин стульев для проведения брифингов. Присаживайтесь. Капитан махнул рукой на стулья, занимая место за столом. Зажужжал, загружаясь компьютер. Минут десять никто не нарушал тишины. Черный просматривал, по-видимому, их личные дела на мониторе, время от времени бросая на одного из них взгляды поверх экрана. На Артема он смотрел с долей уважения, на майора задумчиво, а на их безымянного спутника недоверчиво оценивающе. Да и остальным ребятам достался свой взгляд. Интересно, что такого котов на них накопал? Закончив читать, черный пересел с кресла на край стола. Еще раз окинул их толпу взглядом, достал из кармана маленький брелок. Артем напрягся и почувствовал, как заерзал на зарук. Таким же в ангаре перед посадкой на Цепелин пользовался котов. Остальные остались относительно спокойными. «Вижу, вы поняли, что это такое. Поэтому советую держать эмоции в узде и слушать внимательно. Значит так, мы с вами находимся в другом мире земного типа. Первопроходцы назвали его коммуной, а этот городок носит гордое название Новый Сталинград». Капитан замолчал, чтобы оценить реакцию слушателей. Артему показалось, что он ослышался, но отпавшая челюсть майора развеяла сомнения. Даже их спутник приподнял бровь, остальные выразили эмоции по-разному, в основном матом. Видимо, довольный эффектом черный продолжил. Раньше на планете существовала высокоразвитая цивилизация. По крайней мере, наши яйцеголовые так считают. Что они учудили, нам до сих пор непонятно. Но мы нашли много прекрасного, включая кучу нелицеприятных монстров. Однако советская власть не терпит поражений, тем более, когда Гитлер стучится танками в двери Москвы. Поэтому появился еще один фронт. Армию собирали из зэков концлагерей, а патриотизм развивали с помощью похожих ошейников. но сильно не продвинулись. Создали плацдарм огромной кровью и поняли, что людей не хватит. Проект засекретили и стали разбираться, что к чему. Разобрались лет через 20. Монстры эти и есть аборигены, зараженные каким-то странным вирусом. Вирус, попадая в клетку, порабощает ее и начинает активно размножаться. К тому же он генерирует еще неизученное поле, объединяя себя в единый организм и создавая невероятные способности в псевдоразумную колонию. Подробнее сможете узнать на теоретической подготовке во время КМБ. А пока могу показать, чем мы имеем дело. Черный взял пульт и включил видеозапись. Качество ролика оказалось слабеньким. Видимо, снимала камера телеметрии на шлеме. Но рассмотреть монстра удалось хорошо. Человекоподобное существо с сероватой кожей и каким-то неестественным телосложением абсолютно голое, с атрофированными мужскими признаками. Двигалось оно поразительно быстро и смертоносно. Оружие Артем не заметил. В эфире раздались отрывистые приказы в с пулеметными очередями. Ролик резко замер. запечатлев монстра, так что можно рассмотреть во всех подробностях. А может, это просто последний кадр перед тем, как оператору оторвали голову вместе со шлемом. Мощное тело с пятипалыми руками, увенчанными длинными когтями. Но больше всего Артема поразили глаза. В них отсутствовала даже тень эмоций. По сравнению с ними, глазок видеокамеры был взором полным теплоты. «А мы здесь при чем?» Хрипловатый голос принадлежал их невозмутимому незнакомцу. Его вопрос вывел Артема из ступора. Черный кивнул, видимо, ожидая такого вопроса. «Каждый из нас, включая и меня, сильно нагрешил на родной планете. А здесь вам предлагают нечто большее, чем камера зоны строгого режима». Конечно, поначалу война с инопланетными монстрами кажется гораздо худшей участью. Капитан жестом остановил, уже готовую сорваться с языка, гневную тираду Назарука. Он явно вел такие разговоры не впервые и мог предсказать реакцию слушателя. Но все не так плохо, как кажется с первого взгляда. Зары, без сомнения, очень опасны, но лишь на близких расстояниях. и для необученных и недисциплинированных малых групп. У нас потери несут в основном в пехотных ротах, и только если поднимется паника. А вас, как ценных и квалифицированных спецов, определили в группу особого назначения. Ваш психопрофиль указывает, что вы свободно и безболезненно адаптируетесь в новых условиях, а также У вас характер авантюристов. Родственников и очень близких друзей нет. Идеальный вариант для нашей ситуации. Черный оглядел хмурые физиономии новобранцев и ободряюще улыбнулся. Почти восемь лет назад я сидел на вашем месте и думал, что мне снится кошмарный сон. Но за эти годы кошмар превратился в скучную обыденность. Заставить пойти в отряд я никого не могу. Это должно стать осознанным решением, так как в бою каждый должен быть уверен в надежности тыла. И вы можете отказаться. У нас есть мастерские, где нужны рабочие, есть гарнизонный караул, сидящий на пулеметных точках. Отрабатывать свой хлеб можно где угодно. Но сами понимаете, Льготы у них слабенькие. А мы стоим на ступеньку ниже ученых. Живем в отдельных квартирах, а денег хватит удовлетворить все свои потребности. А если я хочу вернуться до на Землю? Подальше от этих симбионтов. Николай задал вопрос с такой кислой миной, как будто знал, что ответ окажется неприятным. Артем уж точно знал, а черный лишь озвучил его мысли. «Мы лишь маленькие пешки в одной большой игре спецслужб. Секретность превыше всего. Тем более здесь о демократии и прочей ерунде давно не слышали». «Чем занимается ваш отряд?» Хладнокровие одного из прибывших просто поражало. Он даже не обратил внимания на внешний вид монстров. Это явно люди, но изменившиеся. Мутанты, но все же люди. Сопровождением ученых на кластеры городов и важных караванов на иные базы. Еще спасательными операциями и рейдами зачистки территории. Работы, как и приключений, хватает. Я согласен, где подписать? Третий поднялся со стула. Подписей нам не требуется, но советую вам хорошо все обдумать. Повторяю. Для нас важен надежный тыл. Сейчас у вас начнется адаптационный период с обучением необходимым вам навыкам. После него вы дадите свое согласие, а ребята отряда свою оценку вашим действиям. К нам рвется много людей из пехоты, но проходит крайне мало. Кстати, голова не болит, не подташнивает. Это местное действие атмосферы. Вас на некоторое время изолируют в карантин для адаптации. Обычные тюремные камеры. Но уж простите, вы и так немного заключенные. Надеюсь, отнесетесь с пониманием. После будем работать вплотную». «А как же это?» Артем потрогал свой крылатый обруч. «Его снимут с вас, как только внутренний отдел сочтет вас благонадежными». Вам нужно уяснить, что в этом мире важна надежность человека, как личности и как воина. Тогда у вас появится возможность продвинуться вверх по служебной лестнице и получить соответствующие привилегии. Самые достойные из нас, старожилов, часто бывают во внешнем мире. Но чтобы заслужить такую честь, нужно пролить немало крови за наше дело. Я носил браслет доверия, как у нас называют эти штуки, два года. И только от вас зависит, когда вас припишут к благонадежным. И мой вам совет – отнеситесь серьезно к вашей службе. Сейчас вы не в состоянии понять, что вам повезло, но со временем все вокруг станет привычным. И вы поймете, что здесь и есть настоящая жизнь для настоящих мужчин. за много лет я повидал много новобранцев но с вами мы сработаемся я это нутром чую с этими словами черный достал трубку коммуникатора и вызвал некоего прохора еще одно добавил капитан пока прохор не ввалился в кабинет ваше прошлое это ваше личное дело ребятам из отряда скажете только то что сочтете необходимым они будут судить вас какими вы есть а не кем вы были. Ваш авторитет начинается с порога этого кабинета. Удачи!» С последними словами капитана раздался короткий стук в дверь, и на пороге появился невысокий мужичок лет шестидесяти с лукавым выражением лица. Пышные усы под носом картошкой и прищур серых глаз придавали ему плутоватый вид. «Разрешите, товарищ капитан?» Прохор говорил с ярко выраженным западноукраинским акцентом. «Вызывали?» «Вызывал, Прохор, вызывал», – откликнулся черный. «Вот, пополнение прибыло с большой земли. Прошу любить и жаловать. Проводи ребят в их апартаменты, и заодно обрисуешь обстановку. У них наверняка тьма вопросов. В общем, не мне тебя учить детей строгать». «Будет сделано ваше благородие». с ухмылкой козырнул Прохор. «Пошли, ребята!» «И не переживайте так! Не вы первые, не вы последние!» Когда за их группой закрылась дверь, оказалось, что вокруг них собралось с десяток бойцов. Артему кто-то всунул в руки эмалевую кружку. «Держи, браток, поможет собраться!» произнес незнакомый Старлей с понимающим взглядом. От кружки исходил запах самогона. Такие же кружки он заметил у своих товарищей. Артем зажмурился и влил в себя стопку жгучей жидкости. Жар рванулся по жилам, растапливая ледяной комок где-то в районе живота. Раньше Тропов его и не замечал. Приятное тепло ударило в голову, снимая напряжение. «Ладно, ребятки, пошли покажу ваши апартаменты, а заодно погутарим о житье-бытие». «У вас, наверное, от вопросов языки чешутся». Погутарить не получилось, потому как за их спинами хлопнули железным лязгом массивные двери карантинного карцера. За каждым своя дверь узкой камеры. Зачем все это – непонятно. Да и разбираться нет никакого желания. Голова гудела растревоженным ульем пчел и тошнила, как на каком-то там месяце беременности. хотя беременный капитан ВДВ, та еще хохма. Артем упал на откидную койку камеры, не задумываясь о странностях. Утро вечера мудренее, даже если хрен поймешь, где тут утро, а где вечер.